Глава 24, в которой приходится работать в празднике. Это для них эта дата была праздником. Чем-то напоминало День города. По крайней мере, мне показалось, что традиции празднования Белорусского дня города в любом районном центре пристекали прямиком отсюда. Огромное количество нарядно одетого народа собиралось у Парка Победы. Мужчины в костюмах и пальто, женщины со специфическими прическами, дети с флажками и шариками. У взрослых в руках транспаранты, плакаты, какие-то таблички. Одна маленькая девочка держала в руках плоский кусок пенопласта на речке. На пенопласте выжигателем по дереву был довольно-таки художественно изображен портрет маленького Ленина, как на октябрятских значках. Реяли красные флаги, фырчали моторами оригинально оформленные грузовики. День Великой Октябрьской Социалистической Революции отмечали 7 ноября. Царизм даже в самом названии, главного для всякого советского человека праздника, как бы намекал – старый режим не дремлет. Вы Октябрьскую Революцию в ноябре празднуете, но называете по старому стилю? Народ на такие мелочи внимания не обращал. Передовики производства строились в колонны. Их коллеги разбегались вдоль по советской улице, чтобы махать и приветствовать товарищей и обсуждать колонны других предприятий. На грузовиках устраивали что-то вроде средневековых мистерий. То ли живые картинки, то ли сценки по мотивам труда и быта советских предприятий. Или там демонстрационные мини-площадки новых достижений заводов, фабрик и колхозов с совхозами. Как еще пацаны с гидролизного новый котлоагрегат не приперли? Вот вопрос. У металлургов-то цинковых гвоздей было в изобилии, и ребята Рика из них на огромном листе фанеры набили надпись «Слава Великому Ленину». А деревообработчики, конечно, взгромоздили в кузов стол, предназначенный Машерову, и крупно об этом написали. «Я снимал все это на фотоаппарат, общался с народом, здоровался. Оживление было искренним. Может, не все они тут являются ярыми коммунистами». Но дубровчанам было в удовольствие выйти, себя показать, на людей посмотреть. Многие строили общие планы на вечер. Посидеть с гармошкой в беседке, если ноябрьская погода позволит. А нет, так без гармошки, на кухне. Шутки-прибалутки, дружеские подначки, комплименты по поводу обновок в одежде, конечно, восхищение чужими детьми и гордость за своих. «А Пашка-то в каком классе?» «Да ладно! Я его вот таким помню!» Золотую золотой медалью в МГУ? Ну, молодец твоя Оксанка!» «Смотри, какие невесты растут! Вы что, стесняетесь, мальчики? Подойдите да познакомьтесь! Ёлки-палки, вынь каштан изо рта! Куда тебе женихаться? Туебень как есть!» «А ты что, брат пойдет топиться, и ты пойдешь топиться? Какой черт этот каштан в рот засунул? И это здоровый пацан, пять лет!» Наконец из громкоговорителей, развешанных на столбах, раздались бравурные звуки песен Пахмутовой, и бодрый голос диктора начал вещать. Открывают праздничную демонстрацию рабочие дубровецкого предприятия «Деревообработки», победители социалистического соревнования. ПДО славится своими традициями и, опираясь на них, смело глядит в светлое будущее. Во главе колонны генеральный директор предприятия Василий Николаевич Волков. И далее его регалии, регалии передовиков и стахановцев и долгий список того, за что ПДО назначили победителем районного соцсоревнования. Как обычно, ноздря в ноздрю с ним шел ДМЗ, потом, вырвавшись благодаря рацухам вперед, гидролизный завод, ну и все остальные предприятия тоже. Я помахал рукой водоканальщикам драпезы, пивоварам Сахарова и вытрящал глаза на нефтяников под предводительством Исакова. На сей раз мазутчики, каких презрительно называли в городе, превзошли сами себя. Кажется, буржуйская нефтос и прицепится к ним гораздо раньше. В одинаковых ярко-красных-зеленых спецовках, белых касках, с букетами гвоздик, они разве что шаг не чеканили. Какие, к черту, мазутчики? Трудовая интеллигенция, синие воротнички. Кажется, дубровицкое нефтегазодобывающее предприятие таки сделало подъем с переворотом и теперь начнет диктовать рабочую моду. Вот что делает одинаковый стиль и грамотный дизайн одежды. Первые ряды нефтяников несли перед собой огромную растяжку с надписью в духе «Завоевание октября не отдадим». Широко улыбались и размахивали букетами с гвоздиками. Я сделал пару кадров. Вот это точно будет на первую полосу. Исаков отсалютовал мне по-пионерски. Я в ответ тоже изобразил приветствие. Под громыхающей песни пахмутовой людская река следовала мимо пивбара-костела, музея-собора и памятника Ленину. Мимо сооруженной тут же трибуны с всевозможными первыми и вторыми секретарями, и председателями, и заместителями, и ветеранами. Ветеранов было много, тех, настоящих, спасших мир от нацизма. Крепкие, мощные старики, они стояли у трибуны и приветствовали будущее. Будущее, которое еще предстояло определить. Трибуна фотографировал стариков. У меня фото высоких чинов получалось плохо. То пузо торчит, то рожа кривая, то муха на шапке ползает. Светлова меня за такое мягко журила, хотя и похихикивала. Но зачем искушать судьбу без крайней необходимости? Пусть женек снимает, он профессионал. По пути к месту основных событий мне встретился Осип Викторович Чуйко и его жена Людмила Владимировна Чуйко, то есть мой дед с бабушкой. Я тепло поздоровался с дедом, он поблагодарил за статью. А бабушка распереживалась за фотографию с кислыми лицами. «Лёся!» — сказал дед. «Ну что ты как это? Не дёргайся!» «Не переживайте, Людмила Владимировна, всё отлично получилось. Вы же видели?» «Ну, всё-таки лучше бы мне перед публикацией показали, чтобы было культурно». «Нет, свою бабушку я знал очень хорошо и такую ошибку никогда бы не совершил». Она у меня была перфекционистка и запросто призвала бы всех членов хора обратно и лично выгладила бы всем рубашки и сделала прически и сказала бы, как правильно открывать рот, а потом заняла бы идеальную позу и предложила бы мне сделать 300 или 400 снимков, а потом выбрала бы один или два, в котором нужно было бы еще подретушировать, а то и заменить голову вон тому мальчику, потому что у него козявка из носа торчит. Осип Викторович тоже это знал. И потому мы в два голоса убедили ее, что все получилось прекрасно. «А то, Гера, заходи после демонстрации. По ста грамм. Ко мне брат с Украины приехал. Посидим по-людски. Все бы тебе по ста грамм, Осип. Фу!» сказала моя молодая бабушка и демонстративно удефилировала вперед с гордо поднятой головой. Молодой дед развел руками, усмехнулся, демонстрируя золотой зуб, и догнал ее, напевая свое вечное «Люся, Люся, я боюсь, а что в тебя я улюблюся? «Ой, отцепись, нечистая сила!» Отмахнулся его супруга с артистизмом, достойным Примадонны всех больших и малых театров. Но было видно, что ей приятно. Анатолич вдруг затормозил, свернул к обочине, а потом глубоко вдохнул и спросил. «Называя вещи своими именами, Гера, ты какого хера Ариночку не приласкал? Ты дебил?» «Это чисто между нами. Я никому и никогда, но ответа требую». Я, честно говоря, от такого вопроса малость охренел, а потому просто смотрел на него и думал, как быть. С одной стороны, Севаконь мне боевой товарищ и верный напарник, а с другой, не пошел бы он в жопу. «Ты просто пойми меня правильно. Я такое твое поведение расцениваю как урон чести всему нашему мужскому полу». «Такая во всех отношениях приятная женщина проявляет к тебе все возможные и невозможные знаки внимания. Ищет к тебе подход и так, и этак. Потом вы запираетесь в кабинете, а потом она зареванная. Кажется мне, Гера, что ты большой дурак. Не утешить даму в трудный час — это большой грех для любого гусара». Он и вправду так думал. «Но я-то так не думал, и гусаром никогда не был». «Смотри, Анатольевич, объясняю один раз. И больше прошу ко мне с такими разговорами не приходить, иначе обида смертная. Называть свою позицию я не собираюсь. Знаешь, вы такие, мы другие. Но ты сам первый начал. Давай уж, бухти!» Он, похоже, действительно переживал за Езерскую. Может быть, даже и сам ее надоумил брать быка за рога, то есть белозера за жабры. Я был почти уверен, что так дело и обстояло. Юрий Анатольевич после ухода Рубана на повышение оказался в редакции самым взрослым. И как-то решил, что познал дзен и понял, кому и что будет лучше по жизни. Есть такой грешок у старшего поколения, поэтому пришлось разъяснять. Так вот, был, будет, черт побери, и так, есть у меня дядя. Был молодой, красивый, теперь просто молодой. Когда вернулся из армии, познакомился с девушкой, неплохой, симпатичной, легкого характера и стал с ней жить. Она ему яичницу с помидорами жарила, засыпала и просыпалась рядом. Так пожили месяца три. Она его любила без памяти, он ее нет. Удобно было им всем. А потом он получил комнату, съехал. Отношения стали сходить на нет. Это он так думал. И нашел он ту самую, единственную и неповторимую, на которой решил жениться. И женился. «Ну и что?» Пока не врубался Анатольевич. А то, что та, первая, к нему под окна приходила и кричала «Степа, я тебя люблю, я не могу жить без тебя!» И на деревья залезала, и в окна заглядывала, а у него супруга беременная. «Дурная баба!» Так нормальной сразу казалось, легкой, яичницу с помидорами жарила. Приласкал он ее, утешил, понимаешь? «Залупа!» Глубокомысленно проговорился его конь. «Как-то не по людски получилось!» «Вот это самое слово», — сказал я. «По мне с такими вещами не шутят. У одного хламидии через пять лет обнаруживаются, у другого дети на стороне, у третьего вот такая вот дурная баба на деревьях лазит и орёт». «Так это... Волков боятся в лес не ходить. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского». «Пф», — сказал я. «Я не люблю шампанское. Понимаешь, Анатольевич, я такой человек, что если мне нравится, например...» Полусладкое, красное виноградное То я без всяких проблем буду пить только его И плевал я на шампанское Ну вот такой вот мой характер Люблю я под плацкартам ездить И буду ездить Нахрен мне то СВ А разнообразие? Да ну, какое разнообразие? Женщина это что, сорт колбасы? А что, я бы, к примеру, сортов 50 колбасы Не отказался попробовать Задумался Анатолич а потом повернул ключ в замке зажигания. «Ладно, так бы и сказал, что у тебя есть другая баба, а то развел мне тут Я яичница, вино, колбаса. Поехали, что ли, пожрем, а? На болоте вроде как переменную открыли новую». В животе предательски заурчало. «Ну, в переменную так в переменную, а открыто там? Я там Баварих узнаю одну. Ух! В общем, для меня там всегда открыто». «Вот уж точно, вы такие, мы другие». Пельменная оказалась приличной. Мы взяли по пиву, по две порции пельменей и стакан со сметаной, ере стоя, за высокими деревянными столиками, на ножках из сваренных металлических труб. Анатолий постепенно помогал себе хлебом, жевал со вкусом, утираясь и крякая от удовольствия. Кончики его ушей двигались в такт усилием челюстей. Я же просто глотал пельмешки один с другим, набивая брюхо теплой и приятной пищей. За что был удостоен неодобрительного взгляда старого водилы. Он-то был еще тем эпикурийцем, можно даже сказать, гедонистом. Тучи начали сгущаться как-то неожиданно. Знаете, как бывает? Сначала в стекло ударил голубь, потом разносчица споткнулась и уронила поднос с тремя тарелками. Дальше на кассе какая-то тощая тетка стала вопить дурным голосом, что ее обсчитали. — Юрий Анатольевич, кажется, надо валить отсюда. Сказал я, когда в дверь между ног какого-то нерасторопного дядечки втиснулась маленькая черно-белая псинка и принялась носиться по залу, создавая суету и заставляя запинаться посетителей сего заведения. «Кажется, да. А нет, Гера, поздно. Мы не успели». Я сразу не понял, куда он смотрит, а потом проследил за его взглядом и удивился. «Анатолич, это не за мной, не моя весовая категория». «За мной это, Гера, за мной!» Три абсолютно блатных мужичка, возрастом от сорока до шестидесяти, кучковались у входа, злобно зыркой из-под козырьков кепок. «А в чем дело-то? Я вас в беде точно не оставлю, но знать бы хотелось». «Да я, как бы это сказать, Роги наставил ушатому». Кто такой ушатый, было понятно сразу. Ухи, то есть уши, у него были выдающимися, оттопыренными. Но забавно это не выглядело. Весь он был такой сердитый и опасный, что просто ужас один. Поперлись же мы за каким-то чертом на болото. Как будто кроме этих пельменей в городе кушать нечего. Ушатый поманил пальцем Анатолича, а тот скрутил внушительную дулю и показал ему. Тот скривился и вышел на улицу вместе со своими оруженосцами. Вдруг из-за прилавка показалось конопатое и симпатичное лицо молодой еще лет сорока женщины. «Юра!» – громко на весь зал прошептал она. И Анатольевич тут же рванул к ней. Это, видимо, и была та самая повариха. Может быть, она и являлась причиной всей ситуации? Они о чем-то пошушукались. А потом сивоконь махнул мне рукой, и мы побежали через кухню прочь. Тут был сквозной проход через хозяйственные помещения, прямо на улицу, и мы имели неплохие шансы скрыться. Но Ушатый оставил дозорного на стрёме. Щуплого мужчинку в кирзовых сапогах. Соглядатый курил. сидя на корточках у заборчика из сетки рабицы». «Аландра!» — заорал он, завидев, что мы пытаемся ретироваться. Противостоять нам обоим он и не пытался. Вскочил и взял с места в карьер, да так шустро, что подошвы его сапог выбили брызги из луж в асфальтовых выбоинах. Мужчинка рванул за подмогой с завидной скоростью. Его попытка скрыться с места событий была прервана хорошим пинком под зад от боевого коня севаконя. Нашего дела вроде как и не особый бегун был, но как-то резво подскочил к бегрецу и впечатал каблук тому прямо в копчик. Это тебе за Первомай, Жевжик, прокомментировал он, явно намекая на что-то известное им обоим. Жевжик рухнул прямо в грязную лужу, но главного эффекта он добился. Мы потеряли время. Ушатый со своей гвардией уже был тут как тут. Прибью кабелина, сказал он. Хватайте его, хлопцы. Анатолич завертел головой в поисках спасения. Мы находились в таком закутке, куда подъезжают машины, чтобы выгрузить товар на точку общепита. Тут было полно мусора, старой тары, каких-то ошметков и огрызков, а еще бидоны и ящики с овощами. Севаконь ухватил увесистые обломок доски и ощерился. Я не видел его никогда таким, злобным, отчаянно храбрым. В каких он там в войсках прапором-то очистился? «Нет, хлопцы, трое на одного — это не по-честному», — сказал я. «А ты шо, за правду?» — удивился ушатый. «Ты чьих будешь?» «Свой собственный я. Ага, за правду». «И шо ты предлагаешь?» «Ну, так бросайте все свои припасы и давайте один на один, на кулаках, благородный бокс». «Шо, не всех благородных в семнадцатом к стенке поставили?» «Хлопцы, надо это исправить». «Зря это он». Я подхватил из ящика кочан подгнившей капусты и запустил его прямо в рожу одному из прихвостней Ушатова. Тот вроде как головой дернул, отстраняясь. Но метательный снаряд растительного происхождения все-таки задел его башку по касательной. Раздался глухой стук. И в следующую секунду противник уже сидел на заднице, очумело мотая головой. Второй кочан полетел в Ушатова, но тот отбил его рукой. Судя по искривившейся физиономии, довольно болезненно. Анатолич, увидев секундное замешательство, бросился в атаку. Размахивая своей доской, в руках у Ушатова блеснул нож. Это было совсем скверно, но размышлять было некогда. Приближался еще один враг. Он крутил в руках велосипедную цепь. Господи, как же я не люблю болото! Пришлось снова спасаться при помощи подручных предметов. Ухватив деревянный ящик, я хорошо им размахнулся и обсыпал себя с ног до головы луковой шелухой. Кажется, оторопели мы оба. Очень уж неожиданно получилось, но в следующую секунду я атаковал сверху, не давая ему воспользоваться цепью и нанося удар за ударом. Я милицию вызвала! Послышался женский голос из за задней двери пельменной. Ленка, ну ты дура! Рявкнул Шаты. А та, хлопцы Мы с Анатолием тоже поспешили скрыться. Уже в машине Сиваконь спросил меня. Слушай, а чего ты за меня вписался? Ты же мне только что рассказывал про эти вот помидоры. По твоему ведь должно выходить, что я кругом не прав и настоящий сукин сын. Я ответил ему словами одного из американских президентов. Может ты и Сукин сын Анатолич, но ты наш сукин сын.